Как можно жену ударить? Да за что же ее шашкой? Сырков разбудил казака и рыдая, начал ему втолковывать, как умел, что не надо бить жену шашкой, даже если она с тоски полюбила кого-то ненадолго. Разбудил Сырков полвагона. Накинулись на него. У всех ранения контузии, надо себя в руках держать, не баламутить. Но казак вступился за Сыркова. Сказал, что тот кругом прав и что... Простите, про шашку с болтал, нет у него шашки, еще в двадцать восьмом сдал в милицию. Казак пригласил Сыркова в свое село, там у них танцоров уважают, и жену он себе у них быстро подберет, бабы у них крепкие, в колхозе работают хорошо, и подворье держат, и не подумай, совсем не бледовитые, нет этого у них в селе. Все теперь в вагоне уважали Сыркова за правильные мысли. Так получилось, успокоил он всех потому что у кого жены были, все про одно думали, а у кого невесты оставались, те и вовсе ни на что не надеялись. Все стали веселиться, как никогда раньше. Сырков играл на губной гармошке и танцевал, и блядок перестали подсаживать в вагон, стеснялись теперь, что ли. А раньше занимались этим делом, и, кстати, междуреченский казак выделялся особой неугомонностью. Эшелон пошел в обход сибирской магистрали, свернул на узкоколейку, Тайга придвинулась вплотную к полотну, хлистала эшелон ветками. И Сырков подумал, будь что будет, а на следующей остановке он сойдет. Дремучие леса, быстрые речки, крутые увалы, горы на горизонте. Ничто здесь не напоминало ему родные места. И Сыркову показалось, что здесь он сможет успокоиться и без слез вспоминать о боленьке и девочках. Показалось вдруг, и сможет он пожить еще хоть недолго, без радости и печалей. Глава 14. Юрий лежал на диване и притворялся, что спит. Василий листал семейный альбом. Павел бродил по комнате, но потом ему надоело бродить. Он подошел к Николаю и шепнул. — Давай, скажи ей, что нам надоело? — А что нам надоело? — Мы погостить приехали или вместе жить? — Лично я жить с вами вместе не собираюсь. Это смешно. — Уедешь. — В Москве пока останусь, устроюсь в какой-нибудь ночной клуб... «Я многое умею делать, не пропаду». Николай вертел старые сервантные безделушки и заметил на полке новую вещь — стетоскоп. И спросил у Полины давление скачет. Он взял стетоскоп, послушал собственное сердце и потом приложил мембрану к груди Павла. «Не бережем мы себя, да, мама?» Полина посмотрела на Николая и Павла и отвернулась. «Мам, тебе что-то не нравится? Ты скажи!» — не выдержал Павел. Полина молчала, и было понятно, что она сейчас не хочет разговаривать с Павлом и даже не хочет его слушать. «Если ты не против, я еще поживу у тебя пару дней». Павел вышел на середину комнаты. «А может, еще кто-то против, чтобы я тут находился?» «Василий, дай мне винтовку посмотреть», — попросила Полина. Василий встал было к чемоданчику, но Николай его остановил. «Василий, сядь! Ты что задумала, мама?» — Ты знаешь что? Юрий приоткрыл глаза и наблюдал за происходящим сквозь ресницы. — Не знаю. Расскажи. — Если бы у меня было время, я бы больше не делал ошибок. Но времени нет. Мы прожили странную жизнь, и все-таки мы были счастливы. Редко, иногда. А Ленчик... — Я ждал, когда она про Ленчика заговорит, — сказал Павел. — Мы должны забрать Ленчика. Вы потом можете уехать, куда хотите. Но я и Ленчик, мы должны быть вместе, иначе нельзя мне больше жить. Павел ушел на кухню, открыл кран и, припав к струе, жадно пил воду. — Надо попробовать, — сказал Василий. Юрий отвернулся к стене, закрыл голову подушкой. Павел вернулся в комнату. Он вытер мокрое лицо и торжественно сказал. — Я, может, тоже умереть хочу, но я сам умру без твоей помощи, мама. Николай вышел в прихожую оделся и хлопнул дверью. «Живее, веселее!» — торопил Николай группу калмыцких школьников. Он поймал их на выходе из музея, сумел развернуть руководителя и теперь тащил за собой через залы. Следом едва поспевал музейный фотограф, который тоже не понимал, куда идти и что фотографировать, однако шел охотно, потому что о цене уже сговорились. По дороге Николай удерживал руководителя на обаянии. Тот сердился, проборматывал недобрые слова, но Николаю подчинялся. Наконец, Николай привел группу в нужный зал и расставил школьников у картины Рокуэлла Кента, на которой художник в свойственной ему романтической манере изобразил ледяные просторы Лабрадора.